Глава 24. Следователь Василий Труфанов. Вторник, 10 апреля 1984 года. Василий Труфанов сел в такси. Кто-то рванул дверь, в салон заглянул мужчина. «Возьмёте ещё одного?» «Мы в Красноярск не поедем, напрямую в аэропорт». «Я тоже туда!» Мужчина забросил в салон сумку, потом влез сам. «Едем!» Труфанов заглянул в кошелёк, потом спросил у водителя: "Сколько стоит поездка?" "В оба конца 20 рублей. Я еду только в один." "Я заплачу", вмешался попутчик и хлопнул водителя по плечу. "Трогай!" Потом спросил у Труфанова: "А вы, товарищ лейтенант, при исполнении по работе. Неужели у вас это никак не оплачивается? Попросите у водителя оформить квитанцию." "Э, нет, На этот раз запротестовал сам водитель. «Берите другую машину! Езжайте в контору, там всё оформят!» «Езжай!» — сказал Василий, а потом тихо добавил. «Обойдусь без квитанции!» О дороге больше не говорили. До аэропорта долетели за час сорок пять. Рассчитавшись с водителем, Труфанов прошёл в отделение милиции. Дежурный офицер привёл его к стойке и велел служащий показать список зарегистрированных пассажиров. По громкой связи объявили, что регистрация на сочинский рейс закончена. Следователь взял ведомость. Пройдясь по ней несколько раз, поднял глаза и сказал сам себе «Её нет, не пришла». Василий опустил глаза и вдруг в самом конце списка обнаружил фамилию Михненков О.Н. «Где он?» — громко спросил Василий. «Кто?» — вздрогнула девушка, что сидела на регистрации. «Этот!» — он ткнул пальцем в фамилию вероятно прошел в накопитель она чуть привстала и показала вон тот с черной бородкой курит у лестницы проследив за ее взглядом труфанов увидел мужчину с которым ехал в такси еще через мгновение он уже стоял рядом с ним где она мужчина побледнел и выкинул сигарету ты что лейтенант где свиридова василий схватил его за руку не знаю олег михненков я знаком со свиридовой «Только по драмтеатру! Где она?» Михненков со злостью отбросил его руку. «Откуда мне знать? Хочешь сказать, что случайно купил билет на один рейс со Свиридовой?» «Да пошел ты!» Олег Михненков поднял с пола свою сумку. «Мне на посадку!» Глядя ему в спину, Труфанов испытал опустошающее чувство бессилия. В Железноборск он вернулся на рейсовом автобусе, который прибыл на городской автовокзал. Авиакасса была открыта, но там работала другая кассирша. Чтобы попасть внутрь, ему снова пришлось всё объяснять. В журнале регистрации билетов Труфанов отыскал двоих мужчин с именами на букву «О». Один из них — Михненков, и он уже улетел в Сочи. Второй — некто ОС Роев, который должен был улететь в Сочи на день позже. Василий переписал данные и отправился в паспортный стол. Женщина-майор, начальник паспортного стола, сама прошлась по всей картотеке, но ни одного Роева ОС не нашла. «Послушайте», — наконец сказала она, «паспортов такой серии у нас в городе нет. Скорее всего, ваш Роев приезжий». Выходя на улицу, Труфанов не представлял, что делать дальше, пока в голову не пришла мысль проверить в гостинице. Конечно, Роев мог приехать к кому-нибудь в гости и жить-поживать в чьей-то квартире. Но с такой же долей вероятности он мог оказаться обычным командированным и поселиться в гостинице. Догадка получила полное подтверждение. Едва услышав фамилию Роев, администратор тут же спросила. «Олег Семёныч? Конечно, знаю, наш постоялец. Номер «Люкс» на третьем этаже». «Люкс?» — насторожился Труфанов. «Большой чин?» «Обычный представитель из главка. Он уже полгода у нас проживает. Ну, не в шестиместной же его поселять. Он у себя. В настоящий момент его нет. Год рождения не подскажете? Мой?» Администраторша слегка растерялась. «Роева!» Она порылась в каких-то квитанциях. «1950-й». Сделав запись в блокнот, следователь уточнил. «Полгода, говорите, живёт». Администраторша снова посмотрела в квитанцию семь месяцев и подняла она глаза подсчитывая двадцать четыре дня о, -о, -о" протянул труфонов и платит же кто то за него такие деньжищи я вам говорю он представитель главка что тут неясного больно молод тридцать четыре года и уже представляет не нам с вами об этом судить аккуратно заметила администраторша и подняла глаза к потолку им там виднее василий вдруг вспомнил о чем не спросил какой у него номер «Тридцать восьмой, третий этаж, правое крыло. Спасибо». Труфанов вышел на улицу. В двадцати метрах от него оказался служебный подъезд Дома культуры. Он пересёк дорогу и скрылся за дверью. «Девушку не нашли?» — спросил у него вахтёр. «Ищем», — показал пальцем следователь наверх. «Я в сорок четвёртый. Там сегодня драмтеатр занимается». «Это хорошо. Мне как раз нужно поговорить с Романцевым». Труфанов посмотрел на часы. Было почти девять. Он поднялся на третий этаж, тихонько открыв дверь, вошел в класс. Посреди комнаты стояла Ирина Маркелова. К ней ковыляла старуха. «Дешевы слезы-то у вас!» — прошамкала она деланным голосом. «Уж очень тяжело это слово «прощай», — сказала Маркелова. «А каково сказать «прощай» навек живому человеку? Ведь это хуже, чем похоронить». «Вам кого?» — спросил Труфанова режиссер и тут же объявил. «Перерыв! Вы романцев?» «Альберт Иванович, к вашим услугам». «Вы насчёт Лены Свиридовой?» «В воскресенье она выездной спектакль пропустила. Это на неё не похоже». «Вот разбираемся, куда она делась», — мать заявление написала. «Так серьёзно?» — обеспокоился режиссёр. «Сейчас ничего нельзя сказать точно. Можно вас на минутку?» Василий указал на окно, и они отошли туда. «У меня к вам только один вопрос. Между Михненковым и Свиридовой что-нибудь было?» «Вы имеете в виду любовное увлечение?» — уточнил Альберт Иванович и неопределенно покрутил головой. «Если и было, то они это тщательно скрывали. Вообще-то, Михненков у нас человек случайный». «Что значит случайный?» — спросил Труфанов. «Он культуру курирует по линии комсомола. Таких здесь полно. Кто-то от горкома партии, кто-то из Комитета госбезопасности». «И что, все занимаются в драмтеатре?» «Упаси помилуй!» — воскликнул Альберт Иванович. «Есть такие, что и в хоре поют». Он снизил голос. «Те, что из КГБ, они всё больше присутствуют. И, что характерно, всё время меняются. По-видимому, это их обычная шпионская практика». «Значит, ничего определённого мне не скажете», — подытожил следователь. «Ну что ж, не буду задерживать». Попрощавшись, он повернулся к подоконнику, чтобы положить свой блокнот в папку. «В окне напротив стоял мужчина» и в упор на него смотрел. Труфанов замер и тоже постоял, глядя на незнакомца, а потом быстро вышел из комнаты. Весь путь до служебного входа его не оставляло ощущение, что кто-то глядит в спину. Когда он вышел на улицу и поднял глаза на фасад гостиницы, мужчины в окне уже не было. Труфанов посчитал окна. Получилось третье справа. Он завернул в гостиницу и отправился к стойке администратора. Та, завидев его, немедленно сообщила. Роев у себя. Где его окна? Третий этаж, справа крайняя три. Третье справа — это его? Я же сказала, три. Значит, его, — заключил Труфанов, и у него впервые за весь день возникло ощущение какой-то определённости.